Глава 24. Вы поедете на бал. Ничего не говорите, слов на веру не берите, вы поедете на бал. Более правдивая для высшего общества Венеции присказка словесной игры. По пути до Академии мы с Персивалем пытались разобраться в мотивах и рисках того предприятия, о котором я договорилась с Ричардом Блэкуотером. «Думаешь, он расскажет тебе правду про Орден и ритуальное убийство?» — спросил фамильяр. «Конечно, нет, но он имеет в Ордене влияние и доступ к информации. Даже попытка узнать от него что-то может принести пользу. К тому же, мне кажется, Ричард не такой, как все инквизиторы». Кот задумчиво мяукнул в моих мыслях. «Ведьма!» «Что значит «не такой»?» «О чем ты?» «Ну, ты сама сказала, что Ричард кажется тебе не похожим на других инквизиторов». «Еще и так тепло сказала». Я поспешно фыркнула. Возможно, слишком поспешно. Не понимаю, к чему ты клонишь. «Осторожнее, ведьма». «Персиваль, давай сосредоточимся на делах». Как думаешь, почему Блэквотер попросил твоей помощи? Орден не справляется с памфлетами уже не первый год. Может, он единственный, кому хватило здравомыслия переступить через гордость и обратиться за помощью ведающей. Ну, у вас с ним есть предыстория. Может, он решил воспользоваться тобой, думая, что ты поверишь в сказку о благих намерениях. Недоверчиво протянул фамильяр. А может, он просто хочет спокойствия в Венеции? нахмурилась я. Узнаем, узнаем. Ворону, то будешь сообщать об этом? Придется в любом случае. Я профессор и официальное лицо. Мне нужно удостовериться, что мои действия не бросят тень на ковен и ведающих. А если он запретит идти на бал. Я попробую его уговорить. «Удачи!» — ехидно укнул Персиваль. «Еще я хочу завтра навестить Адриана, попробовать проверить его память магии, да и просто узнать, как у него дела». «Это я одобряю, моя ведьма. В Венеции тебе пригодятся хорошие друзья. Когда я говорю «хорошее», то, разумеется, опускаю тот момент, что поэт...» писал стихи на потолке собственной кровью. Думаю, кровь с потолка он уже стер. Выходя из дилижанса у полога Академии, я тихо смеялась и продолжала то и дело хихикать над ремарками Персиваля весь путь до профессорского этажа. Там, на удивление, не было ни одного студента, только одна фигура, окутанная едва заметными темными нитями магии, стояла у окна. Ворон. Смех застрял в горле. «Верховный ведьмак?» — пробормотала я. Взглянув на меня, ворон молча указал в сторону гостиной профессоров. Взгляд светлых глаз из прорези маски лишил меня желания, что бы то ни было говорить прямо сейчас. Ведьмак взмахом руки открыл дверь, а мне не оставалось ничего другого, кроме как войти в нее. В полутьме гостиной ворон казался выше и мрачнее. Я едва удержалась от желания зажечь магические лампы, расставленные по комнате. Обычно в этом месте с несколькими уютными диванами, красивым сводчатым потолком в готическом стиле и столиком с закусками профессора могли переждать окна в расписании и пообщаться с коллегами. Однако в тот момент помещение казалось мне скорее допросной. Сейчас я расскажу вам, сколько ведающих, «Погибла от рук инквизиторов ордена за последний год в Венеции», — ровным голосом начал ворон. «Простите?» «Двадцать два!» — резко сказал он. Сердце застучало быстрее, и я, непроизвольно отшатнувшись, выпалила. «Как? Почему?» Обвинения были разные. Якобы нарушение законов использования магии, якобы стычки с простыми людьми, Якобы осквернение храмов. А узнавалась обо всем из доносов, больше походивших на пьяные бредни, поэтому частица якобы в моих словах не случайно. Голос ведьмака был глухим и пугающим. Ковен боролся за каждого. Наши адвокаты, члены старших лож, даже мы, весь триумвират, участвовали в судах. Но в нынешней ситуации Совет Дожи не встает на сторону ведающих, и их поддержку получил Орден. «Ведающих казнили?» — неверяще прошептала я. «Нет, они были убиты инквизиторами еще на месте преступлений, потому что якобы оказывали агрессивное сопротивление». Мы боролись за их память и за то, чтобы эти инквизиторы были наказаны. Я не знала. Кровь с силой билась в висках, и мне было плохо от того, что первая мысль, возникшая в голове, была не печаль по погибшим, а вопрос, был ли среди тех инквизиторов Ричард Блэкуоттер. «О таком в газетах не пишут», — ответил Ворон и мы стремимся к мирным решениям, не вызывающим панику. Ведь большинство ведающих — разумные люди, которые читают газеты, понимая, какая опасность висит над нашими головами, и не идут прямиком к инквизиторам по собственной воле». Ворон не повышал голос, но его ровный, слишком спокойный тон оказывал намного более давящий эффект, чем любые крики. «Возможно, вы думали, что погибнете, очищая наш мир от проклятий», — сказал он. «Но сейчас вероятность сгореть заживо или быть убитой ретивым слугой Ордена в подворотне намного выше». Меня отчитывали как первокурсницу. Нет, хуже, как маленького ребенка. И, честно говоря, было за что. Мне нужно было решать быстро, я не думала... «Вас тащили силой? У вас не было времени все обдумать или хотя бы принять меры предосторожности?» «Я отправила вам сообщение». От собственного жалобного писка стало почти противно. «Я член Триумвирата», — жестко сказал ворон. «Дав вам разрешение на отправку сообщений...» Я надеялся на ваше понимание того, что я не могу срываться с места по первому зову, если опасности можно избежать. Я не ждала, что вы прибудете, только хотела предупредить. И вы правильно поступили, ровно до того момента, как сели в дилижанс ордена. Стоило отправить мне послание, дождаться моего ответа, поговорить, и после если на то была бы нужда отправиться к инквизитору уже подготовленной. Ворон все-таки повысил голос всего на один тон, но этого было достаточно, чтобы я окончательно почувствовала себя самой глупой ведьмой на свете. «Вы правы», — тихо сказала я. «Мне стоило взвесить все риски. Мой визит к инквизитору мог быть фатальным. К нему стоило подготовиться, принять меры предосторожности, я совершила ошибку и все же вам повезло уже мягче сказал ведьмак ошибка осталась без последствий простите за резкость мною двигало беспокойство обо мне тут же родилась в голове безумная и от чего то притягательная мысль нет конечно нет он наверняка говорит обо всех ведающих». сейчас каждый ведающий важен подтверждая мою последнюю мысль, добавил Ворон. «Мне хочется верить, что вы это поймете и сумеете донести до студентов». Щеки горели от стыда. Я понимала, что разговор с Ричардом не был опасным и даже мог оказаться полезным, но ведь, отправляясь к нему, я об этом не знала. «О чем вы говорили с Верховным Инквизитором?» уже совсем спокойно спросил Ворон. Скрывать что-то я не видела смысла и рассказала ему о приглашении на Бал-де-Сантис, о том, что там, возможно, будет человек, который подарил Адриану Николетти проклятое перо. Даже о договоренности обсудить убийство на островах Лагуны не стала умалчивать. «Странно», — протянул ведьмак, когда я завершила сбивчивый рассказ. «Что именно?» — уже приготовившись к новой отповеди, спросила я. Мы встречались с этим инквизитором на ежегодных переговорах Кована и Ордена в память о перемирии. Блэквотер стоически скрывал неприязнь к ведающим, но его радикальное и негативное отношение к нам всегда было видно. А теперь он просит о помощи ведьму, да еще и соглашается на ее условия. Возможно... «Дело в том, что мы с инквизитором уже были знакомы», — тихо сказала я и поспешно добавила. «Случайно и мимолетно пересеклись в Венеции много лет назад». Ворон задумчиво склонил голову. Я думала, что он будет задавать вопросы, но ведьмак молчал. «И он подчеркнул, что это не официальный заказ ордена, а скорее его личная инициатива», — добавила я, заполняя тишину. «Должен признать, его поступок достоин уважения», — наконец ответил ворон. «Пойти против своих убеждений, чтобы решить проблему, не каждый способен, особенно если речь идет об ордене». «Думаю, отправиться на этот бал будет правильным решением». Я выжидающе взглянула на ворона. «Снова отчитает. Запретит?» «Согласен». В первое мгновение мне показалось, что я просто неправильно услышала ответ. Ведьмак усмехнулся, стряхивая с перьев о плечи несуществующую пыль. — Не удивляйтесь, профессор Кроу. В конце концов, это ваша работа — избавляться от проклятий, — сказал он. — А после? — недоверчиво протянула я. — Стоит ли задавать инквизитору вопросы об убийствах? — Конечно, — уверенно кивнул ворон. До переговоров с Орденом еще несколько месяцев, а значит, пока никто из их высших чинов напрямую общаться с Кованом не будет. Только у вас и будет шанс хоть что-то узнать. Он замолчал, а после шагнул ко мне. Чтобы продолжать смотреть на его лицо, Маску пришлось запрокинуть голову. — Ваша инициатива похвальна, — тихо сказал он но не забывайте о погибших ведающих. Думайте на десять шагов вперед. В этот раз итог ваших действий оказался полезным, но не делайте больше глупостей. Во второй раз вам может так не повезти. «Поняла», — сдавленно ответила я. «Чуть не забыл». Ворон отодвинул край пиджака и достал из внутреннего кармана пригласительную карточку, подписанную витиеватым каллиграфическим почерком. На Балде сантис вы в любом случае попали бы, даже без инициативы Блокуотера. Мы с вами были приглашены дожим в благодарность за возвращение тела Патричии. Мне пришлось посетить его виллу в Стра, чтобы выстроить достойную легенду о том, что тело было доставлено анонимными благодетелями поэтому на балу о причинах приглашения лучше не распространяться. Взяв карточку, я удивленно пробормотала. Понимаю, почему могли пригласить вас, но при чем здесь я? Вас вписали в приглашение по моей просьбе. На этом балу, по словам Дожа, будут присутствовать лица, общения с которыми может помочь нам приблизиться к ответам на вопросы о ритуалах. Я решил, что раз вы и так принимаете в этом деле активное участие, то можете быть полезны на подобном событии. Ах, полезно! Нерациональная обида все же легла на сердце тяжестью. Благодарю за доверие, — ровно ответила я, отворачиваясь от ворона и шагая к двери. Прежде чем мне удалось сделать хоть шаг, я почувствовала движение за спиной и краткое прикосновение перчатки к запястью. «Не обижайтесь на меня, леди Кроу», — тихо сказал ведьмак удивительно мягким тоном. «Ваша полезность не идет ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое может доставить присутствие на балу с красивой женщиной. Считайте это еще одной причиной». Я боялась пошевелиться, даже вздохнуть. А еще боялась признаться, насколько приятным был комплимент от верховного ведьмака. Столько моих однокурсниц вздыхала по нему. Теперь я их понимала. Ощущение властности, таинственности и силы, исходивших от ворона, опьяняло. Но почему он это говорит? Будь я чуть младше, наверное, придумала бы себе внезапно вспыхнувшее в мужчине чувство. Однако в жизни так произойти не могло. В жизни всем действиям и словам нужны были логичные причины. «Что вам нужно от меня, верховный ведьмак? Что за сделку и с кем вы заключили?» Ворон отступил от меня. «Идите, профессор Кроу, до встречи в субботу». Его тон снова стал ровным и деловым. Ричард В соборе Святого Марка было пустынно и тихо, если не считать извечной молитвы, конечно. Я преклонил колени на красную подушку в открытой части исповедальни и сложил руки в привычном молитвенном жесте. Я согрешил, про это примечание. Итальянский священник в ордене первозданного аналог обращения Святой Отец. Не верю, Ричард, кто угодно, но не ты. Из зарезной перегородки раздался ровный спокойный голос. Каждая моя исповедь начиналась с одной и той же фразы, и его ответ тоже не менялся. Сегодня я по своей воле говорил с ведьмой, просил о помощи. Сказал я, зная, что о визите Эстер Кроу в мой дом этот дьявол все равно рано или поздно узнает. Лучше было признаться самому и сохранить произошедшее в рамках нашей сделки чтобы никто другой об этом не узнал. «Таково было твое желание или нужда?» ничуть не изменив тон, поинтересовался священник. «Нужда?» — ответил я, почти уверовав в собственный ответ. Но моей веры никогда не было достаточно, и тот, кто сидел по ту сторону перегородки, обладал удивительной способностью чувствовать мою ложь. «Эта ведьма красива?» — спросил он так, будто уточнял, что я предпочитаю читать перед сном. — Что? — все же уточнил я, сделанным удивлением. — Мне кажется, это довольно простой вопрос, — легко парировал священник. — Красота ведьм обманчива. — Значит, красиво, уверенно сказал он. — Это не имеет значения. Священник усмехнулся. — Ричард, твой грех не так страшен если его причиной стало влечение к женщине. Женская красота способна сбить с истинного пути любого. «Даже вас?» — не удержался я. «Сан не запрещает мне любоваться скульптурами», — ничуть не смутившись, ответил священник. «Женская красота для меня подобна мрамору. Можно насладиться зрелищем и идти дальше по праведному пути». «Повторюсь» это обратиться к ведьме меня заставила нужда. Я хочу использовать ее во благо ордена, ведь иные средства исчерпаны», — так убедительно, как мог, ответил я. «Его святейшество осведомлен?» Я поджал губы, понимая, что этот вопрос в любом случае последовал бы. «Нет, я надеюсь на таинство исповеди». Разумеется, как и прежде, спокойно ответил священник. Что мне делать? Помнить о том, почему мы боремся с хаосом, продолжать служить первозданному, как ты всегда и делал. Спасибо, Прета. Я встал, отходя от исповедальни. И мне вслед долетели слова, которые я из раза в раз надеялся не услышать. Ричард. «Наведайся к Раберта, чтобы таинство исповеди точно сохранилось». «Конечно, Брэто», — спокойно ответил я. «Каждая моя исповедь заканчивалась одинаково. Я знал, что меня ждет. Главным было разобраться с этим поскорее, чтобы успеть восстановиться и на балу де Сантис не опираться на трость слишком явно».